Глава 12. Теория большого взрыва. Как рождалась Вселенная? В 1823 году немецкий астроном Генрих Ольберс обратил внимание научной общественности на интересный парадокс. Если Вселенная бесконечна и в ней бесконечно много звезд, значит, куда ни посмотри, а взгляд должен рано или поздно наткнуться, на какую-нибудь звезду, и ночное небо должно быть ярким, белым. Но по факту мы этого не наблюдаем. Ночью темно. Забавно, но ответ на этот парадокс дал не физик, не астроном, а писатель. Эдгар По в своей поэме «Эврика» в 1848 году обратил внимание на то, что Вселенная и скорость света могут быть конечны. Потому и не в каждой точке пространства должна быть звезда, испускающая луч. Это согласуется с данными современной космологии. Действительно, Вселенная не существовала всегда. У нее было начало. А рождение нашей Вселенной произошло 13,8 миллиарда лет назад. Большой взрыв – это гипотетическое событие, с которого началась наша Вселенная. Мы не можем напрямую заглянуть в прошлое и увидеть, как все начиналось. Но с помощью математического моделирования ученые пришли к идее Большого Взрыва. И эта теория хорошо объясняет то, что мы наблюдаем во Вселенной сейчас. Из чего состояли сингулярность и Вселенная в начале своего развития? Откуда взялись законы физики и элементарные частицы? Давайте разбираться. Что говорит об этом современная астрофизика? Конечно, мы не можем заглянуть в те мгновения, когда рождалась наша Вселенная. Но человеческий интеллект может использовать данные современной физики, химии и астрономии и просто протянуть их вспять и довести до момента, когда начался наш мир. Здесь и далее я буду основываться на современной космологической теории и на исследованиях Планк Киллаборейшн – группы европейских астрофизиков, работающих в обсерватории Планка. Сингулярность Изначально наша Вселенная представляла собой так называемую сингулярность, то есть небольшую точку, в которой была заключена вся материя нашего будущего мира. Тогда материя еще не делилась на атомы и молекулы, а плотность сингулярности была сверхвысокой. Почему произошел взрыв и из сингулярности стала расширяться наша Вселенная? Что заставило сингулярность выйти из стабильного состояния и взорваться? Эти вопросы остаются загадкой для ученых. Ответ на них вряд ли будет найден. А для этого мы должны выйти за пределы нашей Вселенной. А это физически невозможно. Итак, сингулярность взорвалась, и наша Вселенная стала быстро расширяться. В сингулярности температура составляла 1000 на миллионов, 10 с 30 нулями градусов. С расширением Вселенной температура и давление стали падать. Здесь для простоты изложения я пропущу несколько этапов, например, слияние кварков и глюонов которые интересны только профессиональным ученым. Перейдем к самому интересному. Как произошла наша материя в привычном виде? Рождение частиц и законов физики. А дальше процесс стал очень интересным. Произошла серия так называемых фазовых переходов. По сути, этот процесс – аналог обычной конденсации когда газ скапливается в жидком виде. Только тут он коснулся элементарных частиц. За миллионную долю секунды материя прошла несколько этапов развития, что в итоге привело к образованию всех элементарных частиц и физических сил – гравитационная, электромагнитная, а также сильные и слабые ядерные взаимодействия. Рождение атомов и материи Если первый этап был по нашим меркам почти мгновенным, то вещество в текущем виде появилось не сразу. Протоны и электроны сперва не складывались в атомы. Это произошло лишь спустя 380 тысяч лет после Большого взрыва, после того, как температура заметно снизилась. Появились первые атомы. Материя на этом этапе на 75% состояла из водорода, на 24,99% из гелия. Остальная часть пришлась на тяжелые формы водорода, гелия и лития. Все более тяжелые элементы, включая важные для нас кислород и углерод, образовались уже в недрах звезд. А некоторые типы драгоценных – золота и платины – появились из-за космологических катастроф, столкновения звезд и галактик. Появление звезд Спустя миллионы лет после Большого Взрыва гравитация стала главной силой, которая начала собирать вещество в звезды и планеты. По оценкам астрофизиков из Университета Аризоны, Соединенные Штаты Америки, первые звезды появились во Вселенной через 180 миллионов лет. Классическая теория космологии говорит, что звезды возникли позже, Спустя 400 миллионов лет. Но все ученые сходятся во мнении, что первые звезды были в сотни миллионов раз ярче современных. Конечно, жизнь в таких условиях зародиться все равно не могла. В дальнейшем во Вселенной стали появляться тяжелые элементы. Из них складывались планеты. 4,57 миллиарда лет назад появилось наше Солнце. Космос ⁇ это гигантская микроволновая печь. В космосе температура на 2,7 градуса выше абсолютного нуля, то есть 2,7 Кельвина или минус 270,45 по Цельсию. Это останки фонового, так называемого реликтового излучения, которые служат эхом большого взрыва. Реликтовые излучения свет от первичной плазмы ранней Вселенной. Сейчас мы улавливаем его в виде микроволнового фона. Все, что холоднее, будет нагрето в микроволновой печи. Эти микроволны пронизывают пространство. В космосе нет абсолютно пустого места. Если в космосе появляется вдруг более холодный объект, он нагревается в этой микроволновой печи до 2,7 градусов Кельвина. Что ж, картину рождения Вселенной ученые и правда более или менее представляют. Открытым пока остается вопрос, как был запущен процесс и почему все получилось именно так. Бог или случай? Современная теория Большого Взрыва гласит, из непонятной энергетически насыщенной горячей массы Появились вполне конкретные частицы. Из них в дальнейшем собрались звезды, планеты, да и мы с вами. И как они образовались, это ключевой вопрос мировоззрения в современном естествознании. Ученые утверждают, что все частицы собрались случайным образом. То есть электроны и протоны, которые вышли из этой массы, могли быть совсем другими, более тяжелыми, иметь другие заряды. Вселенные рождаются и погибают бесконечное число раз, и у каждой из них свой набор параметров. В большинстве жить нельзя. Так правда ли, возможно, такая случайность, которая разложила все элементарные частицы по нужным полочкам? И все фундаментальные частицы, их наука насчитывает 24, выстроились в нужном нам порядке случайно. Получается, весь набор физических параметров нашей Вселенной сложился идеально для появления жизни. Этот парадокс вошел в науку под названием антропного принципа.